В странном романе «Лоджа. Жемчужина Америки» рассказывается, что в покоях королевы можно было увидеть серебряные изображения всех целомудренных женщин мира, которые гляделись в красивые зеркала из хризалитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов. Марко Поло видел, как жители Чипангу кладут в рот мертвецам розовые жемчужины. Существует легенда о чудище морском, влюбленном в жемчужину. Когда жемчужина эта была выловлена водолазом для короля Пироза, чудище умертвило похитителя, и в течение семи луна плакивала свою утрату. Позднее, как повествует Прокопий, гунны заманили короля Пироза в западню, и он выбросил жемчужину, ее нигде не могли найти хотя император Анастасия обещал за нее пятьсот фунтов золота. А король Малабарский показывал одному венецианцу четкий из трехсот четырех жемчужин по числу богов, которым этот король поклонялся. Когда герцог Валентинуа, сын Александра VI, приехал в гости к французскому королю Людовику XII, Его конь, если верить бронтому, был весь покрыт золотыми листьями, а шляпу герцога украшал двойной ряд рубинов, излучавших ослепительное сияние. У верхового коня Карла Английского на стременах было нашито 420 бриллиантов, у Ричарда II был плащ, весь покрытый лалами, он оценивался в тридцать тысяч марок. Холл так описывает костюм Генриха VIII, ехавшего в Тауэр на церемонию своего коронования. На короле был кафтан из золотой парчи, нагрудник расшитый бриллиантами и другими драгоценными камнями и широкая перевесь из крупных лалов. Фаворитки Якова I носили изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдуард II подарил пирсу Гейвстону доспехи червонного золота, богато украшенные гиацинтами, колеты золотых роз, усыпанные бирюзой, и шапочку, расшитую жемчугами. Генрих II носил перчатки, до да локти унизанные дорогими камнями, а на его охотничьи рукавицы были нашиты 12 рубинов и 52 крупные жемчужины. Герцогская шапка Карла Смелого, последнего из этой династии бургунских герцогов, была отделана грушевидным жемчугом и сапфирами. Как красиво была когда-то жизнь! Как великолепно в своей радующей глас пышности даже читать об этой отошедшей в прошлое роскоши было наслаждение!